И на пушках-то навалили, смотри, меха, говорили они. Вишь, сервецы награбили, вон у того-то сзади на телеге. Ведь это с иконы, ей-богу, это немцы должно быть, и наш мужик, ей-богу, ах, подлецы. Вишь, навьючился-то, на силу идет, вот тена, дрожки, и те захватили».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 От офицеров до последнего солдата было заметно в каждом как будто личное озлобление против каждого из пленных, так неожиданно заменившее прежде дружелюбные отношения. Озлобление это еще более усилилось, когда при пересчитывании пленных оказалось, что во время суеты выхода из Москвы один русский солдат,